Первое время, когда я в таких случаях вынимал свой редкий рубль, он и она с такой настойчивостью всучивали мне его назад, что вскоре я перестал обращать на это внимание, ибо ни к чему так быстро не привыкает человек, как к дармовому угощению. Однажды, когда он угощал нашу общую возлюбленную виноградным соком, а мы с его сестрой скромно стояли рядом, он кивнул в нашу сторону и сказал, «Налетайте, Чарли угощает». Это прозвучало как-то хамовато. Теперь-то я уверен, что он не хотел этой своей шуткой оскорбить или унизить меня, но тогда я почувствовал жгучий стыд и впервые враждебность к этому славному парню. Самое главное, что я никак не мог отказаться, предчувствуя неумные и громоздкие последствия своего отказа, тем более, что сок уже был разлит по стаканам, и, что особенно удивительно, выпить его мне все-таки хотелось, и даже как бы еще сильнее А хуже всего было то, что когда он произнес эту свою шутку богатого гуляки, я заметил, что она улыбнулась в уже пригубленный стакан и улыбнулась довольно язвительно. Это очень неприятно кольнуло меня, и потом я много раз вспоминал эту улыбку, пока в конце концов однажды не решил, что в сущности никакой улыбки не было, а был эффект прохождения света сквозь стекло и жидкость, придавший ее губам этот предательский излом». Но самое ужасное, пожалуй, заключалось в том, что мы уже договорились идти в кино, а денег у меня, как назло, не было. Теперь, в создавшихся условиях, идти в кино на его счёт я никак не мог. Ну и прямо отказаться было как-то неловко, беспричинно, потому что, отказавшись, надо было их покинуть, чего мне не хотелось». Разумеется, и до этого мне иногда приходило в голову, что не стоит пользоваться его денежными услугами, хотя, повторяю, услуги эти были достаточно ничтожны. Но в том лёгком состоянии эфирного опьянения, в котором я беспрерывно находился с тех пор, как подошёл к ним, и мы стали встречаться, я как-то привык воспринимать всё это как мужское одолжение, мол, сегодня ты угощаешь, а завтра я, хотя это завтра всё время откладывалось на непредвидимые времена. Кроме того, приходил и другой оттенок оценки положения. Я его нарочно не додумывал до конца, чувствуя, что он не слишком благородного свойства. Но такая оценка иногда лёгким контуром вставала перед моим мысленным взором, и умолчать о ней я теперь не вправе. Суть её состоит в том, что мне казалось, а, возможно, начало казаться с некоторых пор, что мы с ней в известной мере делаем одолжение, допуская его в наше общество — за что он расплачивается мелкими материальными услугами. Конечно, если уж ещё дальше продолжить это сравнение с костром, я, разумеется, не ревновал за то, что он присел к моему костру. Но, чёрт подери, я же знал, что горит том всё-таки для меня, что то самое замечательное письмо, может, и написано было пылающим прутиком, выхваченным из этого костра. В том, что такого письма и вообще любовного письма она не могла написать другому, Я не только не сомневался, но и вообще был уверен, что раз в жизни написав такое письмо, человек всю остальную жизнь только и делает, что служит этому письму. Хватило бы только сил удержаться на его уровне, а о чем другом и думать немыслимо. И вдруг эта небрежная фраза насчет Чарли, который всех угощает. По дороге между киоском и летним кинотеатром, куда мы шли, я только и думал, Как с достоинством увернуться от его новой благотворительности? И никак не мог ничего сообразить. В те годы в наших кинотеатрах крутили почти все время трофейные фильмы. Как правило, это были оперы, или пасторальные истории с бесконечными песенками, или неуклюжие ревю с цветущими girls широкобедрами и мясистами, как голландские коровы. Разумеется, если голландские коровы именно такие. Много лет спустя я пришел к убеждению, что эти трофейные фильмы ничего, кроме вкуса руководителей Рейха, не выражали. Как раз один из таких фильмов нам предстояло посмотреть. Назывался он «Не забывай меня» с жирным и сладкогласым Джильей в главной роли. Как и всякий житель провинциального города, я, хотя еще и не видел картины, но уже из рассказов знал о ее содержании. Надо признаться, что голос Джили мне нравился, особенно если слушать его не слишком обращая внимание на экран. Мы приближались к кинотеатру, и я с ужасом чувствовал, что через 10 минут на меня обрушится еще одно унижение, которого я не в силах вынести, и стал ругать фильм. Все-таки это было искусство жирных, И мне, чтобы ругать это искусство, да еще в таких условиях, ни пафоса, ни аргументов не надо было занимать. От этой картины я перешел ко всем трофейным немецким картинам с их слащавой сентиментальностью. Чем больше я ругал картину, тем упрямее надувались губы моей возлюбленной. Тогда я еще не знал, что останавливать женщину на пути к зрелищу не менее опасно, чем древнеримского люмпена по дороге к Колизею. Когда я от картины «Не забывай меня» перешел ко всем трофейным немецким фильмам, она вдруг спросила у меня, «Ты, кажется, изучаешь немецкий?» «Да, а что?» — вздрогнул я. Мне показалось, что она увидела противоречие между моей критикой немецких фильмов и занятиями немецким языком, но вопрос ее означал совсем другое. «Поговори с Костей», — предложила она, не подозревая, какого джинна выпустила из бутылки.